Глава 2 Мы с Петром Алексеевичем поднялись на борт самолета последними. Нам помогли разместиться, и бортпроводники сразу задраили люки и начали предполётную подготовку. Я с голодным любопытством оглядывалась. Хоть какое-то выпало приключение в моей однообразной скучной жизни. Теперь в свете последних новостей еще неизвестно, как скоро появится подобная возможность потолкаться среди людей. В бизнес-классе всего 12 кресел, по два в трёх рядах с каждой стороны. Мой врач сел возле окна, а я у прохода, и вовсю использовала возможность с удобством разглядывать остальных пассажиров. Справа от меня в первом ряду посередине салона сидели две девушки моего возраста. Скорее всего, они успели познакомиться еще в аэропорту, пока ждали рейс, или в очереди на регистрацию. Поймав на себе их любопытные взгляды, я улыбнулась и, сняв с лица кислородную маску, произнесла «Привет, меня зовут Елена. Еду на операцию и надеюсь ее благополучно пережить». Я сказала это с легкой усмешкой. Девочки сразу помрачнели, как это обычно бывает, но быстро взяли себя в руки. Первой весело задорно улыбнулась высокая голубоглазая брюнетка, сидевшая чуть дальше от меня. «Привет, меня зовут Юля. Я в гости к тетке лечу. Она недавно замуж за иностранца вышла». Шатенка с огромными раскосами невероятной красоты глазами золотисто-коричневого цвета тоже мило улыбнулась. «Привет, меня зовут Алиф. Я сирота. Уже много лет ищу своих родителей. И немцы, к которым лечу, возможно, окажутся ими. Кроме имени и фамилии, ничего о себе не помню». Мы с Юлей с интересом и сочувствием посмотрели на эту красотку. «Я даже представить себе не могу, каково жить без родителей». Пётр Алексеевич на пару минут отвлек меня вопросами о самочувствии, а потом я снова повернулась к девушкам. Мы поболтали еще немного о том, кто и куда потом едет и где остановится. И вдруг уже набравший высоту самолет затих. Оглушающая, странная тишина резко ударила по барабанным перепонкам. Потом раздался щелчок. Все синхронно вздрогнули. Выпали оранжевые кислородные маски. Затем самолет сильно тряхнуло. В хвосте кто-то заорал. Я обернулась и увидела несущийся на нас огненный смерч. Непроизвольно схватившись за руки, мы с девчонками посмотрели друг на друга, а затем нас накрыли огонь и боль. Все длилось всего секунду, а может и меньше. Темнота, тишина, я где-то парю. Я попыталась разобраться, где именно, но не получалось, и становилось очень тяжело и тоскливо от того, что осознавала. Нигде. «За что? Почему я? Мы?» «Ведь так безумно хочется жить! Я же так многого не увидела, не почувствовала, не полюбила!» Неожиданно впереди показалась маленькая светлая точка, и я рванула к ней своим существом. Точка расширялась, быстро превращалась в большое, яркое, но в то же время мутное пятно. Вдруг я почувствовала, что нахожусь здесь не одна. Странное ощущение. Тела у меня словно не было, но я чувствовала. «Разве возможно это без тела?» Мысль появилась и тут же пропала. Я заметила в сером Мареве сначала одну яркую звездочку, потом другую, и обе потянулись ко мне. «Это же Юля и Алиф!» Они подплыли и будто слились со мной. И я сразу ощутила себя увереннее и спокойнее. Теперь мы втроем. Мы куда-то плыли. То тут, то там из тумана суетливо мельтешили похожие на нас звездочки. То появляясь, то пропадая. Нас всех куда-то влекло. Мне становилось все хуже и страшнее, потому что я понимала, куда именно и всех в одно место. Я бросилась к этому звездному хороводу. Вырвалась из толпы и вдруг почувствовала, что у меня есть поддержка, Юля и Алиф. Не понимая, куда меня несет, они все равно помогали мне рвать невидимые путы, которые сковали поблескивающую толпу, увлекаемую неведомой силой. Последний отчаянный рывок нашей сплоченной троицы, и мы оказались на свободе, одни, в пустоте. Сколько времени мы парили втроём, я не знаю пока в какой-то момент не увидели вдали скопления огромных ярких звезд, напоминавших ожерелье из драгоценных камней на невидимой нити. Приблизившись к нему, мы остановились, заворожённые сиянием. Между тем темнота впереди сгустилась, превратившись в какое-то чернильное пятно, причем кажется, живое. Рядом с ним расплылось яркое светлое облако. Почему-то такое родное, такое притягательное, что хотелось погрузиться в него, как в мягкую постель.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 В моей голове раздался мягкий, любопытный женский голос. «Скажи, дитя, чего ты хочешь больше всего?» Я ответила, не задумываясь. «Жить. Хочу любить и быть любимой». И почувствовала или услышала также ответы своих спутниц. А может, мы даже ответили синхронно. Неужели женщина-облако спрашивала одновременно всех? Серое пятно подобралось ближе. Я почувствовала холод, исходящий от него, и снова удивилась способности чувствовать при полном отсутствии тела. И спросила. «Занятные сущности, сестра. Не ошибись с выбором. Нам всем придется поделиться, брат. А тебе особенно, ведь твоим мирам нужна двойная помощь». Серый потемнел и облетел нас троих. Потом снова женский голос спросил. «Кем ты хочешь быть, дитя моё?» И наш синхронный ответ. «Женщиной? Любой?» Мы молчали, не зная, что сказать. Первая ответила Юля. «Какая разница какой? Лишь бы молодой и красивой, но, главное, счастливой». Мы с Алиф мысленно с ней согласились. Чернильное пятно заволновалось и тоже приблизилось к нам практически вплотную. Но странное дело, Юля и Алиф шарахнулись от него, а мне стало тепло и уютно.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 У них нет другого выбора, кроме как снова принять его. Чтобы полностью возродиться в мире живых, им придется с ним обвенчаться. Как только в голове замолчал голос облака, пятна сущности вплотную приблизились к нам. Вокруг нас закружился хоровод, в скором времени превратившийся в сверкающее кольцо. Серое марево вспыхнула миллионом искр, а мое сознание поглотила дикая обжигающая боль. «Я горела, причем в буквальном смысле в белом пламени, и умирала тысячи раз».